Но зато в поэме повсеместно подчеркивается безупречность Одиссея. Он ловок не только в стрельбе из лука, в которой не превзойдет его ни один из живущих людей. Он не только славен копьем. Одиссей велик душой, велик сердцем. Он вдохновенный оратор, возбуждающий боевой пыл воинов и дающий благие советы. Слова устремляются из его уст, как снежная вьюга, и ни один из смертных не может с ним состязаться в ораторском искусстве. Одиссей очаровывает своими речами богиню Афину, царя Алкиноя и юную Навсикаю, изящно сравнив ее со стройной Делосской пальмой. Мягким, рассчитанным словом он восхваляет и родителей, и братьев царевны, и ее будущего мужа, Однако проницательный ум и страсть к познанию мира ставят Одиссея в столь сложные обстоятельства, что характерное для него благочестие нарушается либо самим героем, либо его спутниками. То по неведенью, а то и сознательно, Одиссей вступает в конфликт с богами, испытывая гнев Посейдона, Иолы, Гелиуса, Зевса, почему и появляется в поэме мотив страдания, Одиссей многострадальный, Судьба его полна драматических коллизий, и он, несмотря на свою безудержную энергию, скорбит, плачет, тоскуя по жене, сыну и дыму родного очага, обладая как будто бы всеми радостями жизни и любви на острове Нимфы Калипса и даже отвергает даруемое ею бессмертие ради своей скудной итаки. «Одиссей не может забыть погибших спутников». Его посещают мысли о смерти, и он, в конце концов, остается в полном одиночестве, с тоской простирая руки к умершим друзьям и матери, проливая слезы в беседе с тенями бывших соратников, которые не очень его долюбливали. Но этот же Одиссей, восхищенный пением слепого певца Демодока, посылает ему почетный кусок мяса, оставив, однако, большую часть себе. Этот же многострадальный герой успевает перевязать сундук с царскими дарами хитрым узлом, как его научила когда-то волшебница Кирка. А попав на Итаку и погоревав в досталь о своей судьбе, одиссей, похватившись, немедленно пересчитывает богатые дары фиаков. Он припадает в умилении к родной земле, но ухитряется сочинить поразительную по выдумке историю, удивив ею даже богиню Афину скорбью безмерной крушас. В жестокой тоске по отчизне Одиссей все-таки со свойственным ему практицизмом по совету Афины прячет свои сокровища в пещеру Нимф, а затем они оба, сидя под старой оливой, обдумывают, как бы погубить наглых женихов. В Одиссее раскрывается перед слушателями и читателями два мира. Один древний, полный ужасов, страхов и чудес, Здесь явные чудовища, такие как Полифем, одноглазый сын Посейдона, людоед, Сцилы и Харибда, неизбежно уничтожающие моряков, Сирены, тоже людоеды, только сладкоголосые. Злая колдунья Кирка не только зачаровывает путников, превращая их в животных, но и сама очаровательна. Что же касается нимфы Калипса, она даже как будто не причиняет никакого физического вреда, но зато семь лет не выпускает из любовного плена Одиссея, вполне оправдывая свое имя, та, что скрывает. Она уводит человека от дорогой ему жизни. Забвением Родины, утерей памяти грозит Одиссею страна лотофагов, а милые и добрые фиаки тоже обладают притягательной магией сказочного блаженства. На чудесном кораблике, управляемом мыслю Кормчева, за одну ночь доставляют фиаки Одиссея на родину. Но они же могут и не выпустить полюбившегося им героя, который глубоко задел чувство царевны Навсикаи, мечтавшей именно о таком супруге. Герою гомеровской поэмы помогают великие олимпийские боги, спасая его в мире, полном явных и тайных опасностей. С помощью Гермеса и его волшебной травы Одиссей обращает во благо злое чародействие Кирки. Афина убедительную речью склоняет Зевса вернуть своего любимца на Итаку, и Калипса повинуется приказу все того же Гермеса, со слезами собирая Одиссея в путь. Мудрая Афина и мудрый Одиссей неразлучны. особые Интимно теплое дружеское чувство привязывает богиню к этому великому выдумщику и многострадальному скитальцу. Афина, можно сказать, прямо любуется на Одиссее, как на детище своей выучки. Никогда не появляясь перед ним в своем божественном величии, ибо, как говорит Гомер, тяжкое явление Бога в собственном виде, Афина незаметно следит за Одиссеем, попадается ему на пути то в виде прекрасной девы, то в облике друга и ровесника Одиссея, Ментора, то пастуха в утро высадки Одиссея на Итаке. Ночью перед побоищем женихов Афина сама несет светильник освещая путь Одиссею и Телемаху, которые прячут оружие в укромном месте. Во время боя с женихами Афина маленькой ласточкой сидит на закопченной потолочной балке, подбадривая своего друга и его товарищей. Наконец грозная Афина во время последней схватки Одиссея с мятежниками устрашает их и устанавливает мир на Итаке. Гомеровская поэма о странствующем герое неизменно прославляет человека, который преодолевает стихию древнего ужаса, вступая в союз с мудрыми богами Олимпа. Вот почему Одиссея — это не только бурное море, кораблекрушение, голые скалы, палящее солнце и мрак Аида. Эпическая поэзия дает нам пример совершенно особого, творчески радостного отношения к миру. Недаром Одиссея изобилует прекрасными вещами, сделанными руками человека. В роли такого демиурга, то есть мастера и одновременно художника, выступают тут люди и боги, подтверждая всей своей деятельностью нераздельность искусства и ремесла, воплощенную в греческом слове «текне». Нимфокалипс занимается ткацким делом, как настоящая ткачиха. Прилежно ткет нескончаемую ткань пенелопа. Царевна, навсекая с девушками-служанками, стирает белье всего своего семейства, включая пятерых братьев, двух женатых и трех холостых. Эти, как пишет Гомер, желают всегда ходить в свежевымытых платьях на хороводы. Трудятся ткачихи в доме Одиссея под зорким взглядом Евриклеи. Занимается пряжей прекрасная Елена. Сам герой умело валит огромные деревья и строит плод. Он же некогда своими руками сделал резное ложе для себя и Пенелоп. Мир Одиссеи не знает еще жестко проводимого разделения на свободных и рабов. Труд мыслится здесь пока еще в рамках патриархального, главным образом домашнего рабства, хотя господин распоряжается жизнью и смертью подвластных ему слуг. Поэт именует все то, что сделано с умением, прекрасным, хорошим, так же, как и вся действительность, созданная богами, тоже у него прекрасная, хорошая и священная. Эпический поэт детально разрисовывает каждую вещь, будь то ожерелье Пенелопы с золотом и янтарем, сияющие, как солнце, медный ключ с ручкой из слоновой кости, великолепная перевесь Геракла, излучающая блеск, или ложе, украшенное Одиссеем с золотом, серебром и слоновой костью. Роскошный дворец Минелая сияет медью, золотом, серебром, электром и слоновой костью, как бы освещенный солнцем или луной. Великолепен дворец Алкиноя, сиянием, подобный солнцу или луне, где стены из меди с темно-синим карнизом, золотые двери, косяки и притолка из серебра, медный порог и золотое дверное кольцо. Там золотые и серебряные собаки, изваянные Гефестом, мягкие кресла, золотые юноши, держащие в руках яркие факелы, сад при дворце, полон груш, гранатов, яблонь, смоковниц, олив, винограда, грядок с овощами, и все это изобилие плодоносит летом и зимой без конца, оливаемое теплым эфиром. Во дворце Менелая сидит вечно прекрасная Елена. В руках у нее золотое веретено — Под ногами резная скамеечка, пурпурная шерсть брошена в серебряный ларец на колесиках, две серебряные ванны хранятся в доме Минилая. В серебряном платье под поясанным золотым поясом, с золотым челноком в руках, пышноволосая нимфокалипса обходит кацкой станок среди виноградных лос и фиалок. Нежнейшую луковую пленку напоминает блестящий, как солнце, хитон Одиссея. Чисто выстиранное белье сверкает белизной, разложенное на прибрежной гальке под ослепительным солнцем. В «Одиссее» с упоением рисуются золотые застежки, золотые кубки, золотые чаши, золотые кувшины, золотые пояса, золотые ремни, золотые веретена, золотые двери, золотые корзины — Золотые сандалии, серебряные тазы, серебряные ванны, серебряные дверные ручки, серебряные ларцы с золотой каемкой, серебряные кратеры с золотыми краями. Волосы Одиссея светло-золотые или даже огненно-блистающие, как у Минилая, а то они подобны цветам гиацинта или истинно черные в бороде. Мир, по которому скитается Одиссей, полон света и красок, блеска и сверкания, Жить для гомеровского героя значит видеть свет солнца. Смерть — это мрак в глазах и душе. Царство смерти — тьма, ужасное и всегда темное. Радостное и благое всегда светлое. Слава о Пенелопе будет вечно сиять по земле. Сладостным светом называет Пенелопа милователя Маха. На Олимпе разлито яркое сияние, тишина на море светлая источники текут светлой струей. О солнечном свете мечтает тень Ахила, встреченная Ваиде Одиссеем. Лучше быть на земле батраком у бедного человека и явиться хотя бы ненадолго под яркое сияние солнца, чем царствовать среди мертвых, говорит Ахил. Солнечный свет, скользя по морским волнам, заставляет их переливаться игрой красно-розовых и голубоватых оттенков наподобие перламутра, что именуется у Гомера пурпурным морем. Игра солнечного света и тени делает море фиалковым. Лучи солнца пронизывают гладь пенистого, седого моря, оно вспыхивает огненными искрами, становясь виноцветным. Златотронная эос — Заря в золотистом, как желтые весенние цветы, крокусы одеяния встает над миром, простирая свои персты, излучающие нежно-розовый свет. Чернобокий корабль под белым парусом мчится по виноцветному морю, кипящему пурпурной волной. После страшной бури и мрака особенно прекрасно Открывающиеся Одиссею солнечная страна фиаков, обитатели которой восхваляют горячие ванны, чистые одежды, мягкие ложа, пиры, хороводы, игру на кефаре — все то, чем, по их мнению, отличается блаженная жизнь. Красота у Гомера разлита в природе и вещах. Она сопутствует героям и неотъемлемо от мира, в котором они живут. Это не злая воля, прикрытая красотой, как у сирены Ликирки, и не соблазняющая красотой Елены. Одиссей, несмотря на все свои метаморфозы, велик душой, многоумен и прекрасен. Он появляется то в виде грязного, изможденного бродяги, то чужестранным купцом, то жалким нищим странником, но в нем есть та извечная красота героя, которую богиня Афина может вызвать мгновенно, одним мгновением. После того, как служанки на Всекаре омыли Одиссея от грязи и тины, Афина сделала его выше и полнее, завела ему густые кудри, как цветы гиацинта, и он весь засветился красотой. По голове и плечам Одиссея Афина проливает божественную прелесть. Прекрасная Пенелопа, верно ожидающая ему уже двадцать лет, красота ее не умаляется и не исчезает, хотя Пенелопа не раз проливала слезы. Накануне встречи с супругом Афина усыпляет ее сладким сном, умощает лицо Пенелопы амросийной красотой, делает ее выше и белее, чтобы привести в изумление всех окейцев. Здесь перед нами эпическое представление о неизменяемой во время наружности героя в соответствии с неизменяемой его сущностью. И сама красота вполне в духе мифологической эстетики физически ощутима и телесна. Она, по выражению лосева, есть не что иное, как текучая сущность. Ее можно осязать, брать в руки, ею можно натереться, ее можно пролить, и она светоносна, заставляя прекрасного человека светиться и изумлять всех своим сияющим блеском. Перед нами, несомненно, стихийно-материалистическое, пластическое представление о красоте великолепно гармонирующее с художественно-мифологическим освоением мира эпическим поэтом. Однако среди всего этого солнечного света, золота и сияния красоты, мы наталкиваемся на совсем иной, как будто бы даже и свойственный героике мир. Начинается он на родине Одиссея, на Итаке, и не только в хижине пастуха Евмея, но и в царском саду, где в заплатанном грубом хитоне Окапывает кусты старик Лерт, отец Одиссея. И в царском доме, где подневольные женщины перемалывают жерновами зерно и придут пряжу. Простота и скромность Одиссеева дома, где в зале и глиняный пол, грубые и тяжелые столы, закопченные балки, дым от огромного очага напоминают не о давней роскоши Микенских дворцов, а о том бедном и скудном времени девятого го Восьмого веков до нашей эры, когда остались только воспоминания былой славы, воодушевлявшие слушателей гомеровских поэм родовую знать, что уже шла к упадку непритязательных ремесленников и крестьян. Именно этот скромный мир слушателей и ценителей гомеровского эпоса, и в частности Одиссеи, вырисовывается достаточно четко в тексте поэмы, в тех самых знаменитых сравнениях, которые не раз пристально изучались. Именно в этих сравнениях, в противоположность непосредственному изложению сюжета, ощущается теплое внимание к трудящемуся человеку из самых низов, жизнь которого была, судя по всему, хорошо известна эпическому поэту. Ибо в сравнениях, и это вполне логично, всегда сравнивается и поясняется менее известное с помощью чего-то более знакомого и понятного как для автора, так и для слушателя или читателя. И вот здесь-то особенно заметно то личное начало, в котором часто отказывают эпосу, выдвигая на первый план объективное изображение событий и отчужденную незаинтересованность поэта. Но здесь перед нами Одиссея, эпос в его достаточно позднем завершении, когда личное начало уже чувствуется очень сильно. Именно в сравнениях, Гоннер удивительно близко и заинтересованно рисует горестную судьбу труженика. Причем часто эти сравнения подготавливают нас к важным надвигающимся событиям, и насказательно изображая победу Одиссея над врагами. В сравнениях дети плачут от радости в виде поправившегося от тяжкой болезни отца, отец обнимает сына, вернувшегося после десятилетних странствий, и здесь очевиден намек на судьбу самого Одиссея которого разыскивает Телемах и который готов вступить на порог родного дома. Пахарь влачит голодное существование, хотя и прилежно идет за плугом. Вдова оплакивает мужа, что погиб за родину. И здесь среди веселых песен Пира, песен Демодока об измене Афродиты, напоминание о том, что Одиссея ждет его верная жена и плачет по нем. Сравнения в одиссее не только делают героя поэмы ближе и понятнее, но и на другом, уже не героическом уровне, подтверждают многострадальность и изменчивость судьбы самого «Одиссея». Он же, одинаково хорошо орудуя веслом и топором, мечом и луком, многоумный и многоопытный, наподобие мастера Демиурга, пытается сам строить свою судьбу. Хотя у Гомера мы... Постоянно встречаемся с тем, как боги вбросили мысль человеку, вынули у него разум, отняли у него страх, вложили в его сердце печаль, причем все эти психические акты представлены вещественно-физически, да еще в их полной зависимости от воли богов. Это ничуть не мешает гомеровскому герою в его самостоятельном, творческом отношении к жизни. Чего стоит, например, Знаменитая картина кораблекрушения в пятой песне, когда Посейдон после 17-дневного плавания Одиссея вдруг приметил на море своего врага и наслал страшную бурю. Море затянулось мглой, ветры сталкиваются друг с другом, волны вздымаются громадами, мачта сломана. Одиссеем овладевает отчаяние, он в кипящей и бурлящей воде тщетно хватается за плод, морская богиня Левкотея бросает ему спасительное покрывало, но Одиссей не может расстаться со своим плотом. Уже плот разбит по Посейдоном. Сам Одиссей носится по бурному морю третьи сутки, и перед ним встают скалистые утесы неведомой земли. Упрямо карабкается Одиссей по прибрежным скалам, обдирая кожу. Афина, изумленная таким мужеством, приходит на помощь своему любимцу. Чего в этой сцене больше? Самостоятельность Одиссея или его зависимость от богов? Самостоятельность Одиссея подчеркивается не раз, и боги возвращают его на родину, побаиваясь, как бы этот герой не вернулся на родину судьбе вопреки. Оказывается, что Одиссей распространяет свою самостоятельность и творческую выдумку не только на область повседневной жизни, но и на проникновение в чудеса мира и, главное, на решительное устроение своей судьбы. Мужество героя, его выдержка, его дерзкое право на самоутверждение заставляют богов внимать ему и приходить на помощь. И здесь мы опять находимся в атмосфере личной заинтересованности поэта судьбой своего любимца. Это заинтересованное личностное начало указывает на довольно поздний характер Одиссеи, и даже тот факт, что в поэме мало непосредственного действия, а преобладает рассказ о нем — Говорит в пользу позднеэпического стиля поэмы. Как мы упоминали выше, непосредственно результативные действия Одиссея занимает всего девять дней из общих сорока. Все остальное преподносится или на втором плане, или в виде рассказа самого Одиссея и других лиц, передано в речах и беседах, непрестанно возвращая собеседников к пережитому, побуждая их к живому общению, вовлекая их в круг дорогих для рассказчика воспоминаний. Именно в этих увлекательных рассказах о былых событиях больше всего чувствуется личность самого героя. Недаром безымянный герой, приветливо встреченный фиаками, проявляет себя тронутые песнями о Троянской войне, плачет и уже не может скрыть своего имени, которое просится у всех на уста. Неповторимость Одиссея и его самохарактеристика — ощущается во всех его немыслимых повествованиях, где он выделяет свое главенство, свой ум, предусмотрительность, опытность, изворотливость, сам радуется своей ловкости, сам увлекается вместе со слушателями, смеется и плачет. Поэтому его встреча с тенью покойной матери в царстве мертвых или с убитым Агаменноном, гордым Аяксом и горестным Ахиллом, говорит нам о сыновней любви, и память о друзьях Троянской войны ничуть не меньше, чем картина непосредственного действия при встрече Одиссея с сыном, пенелопы и отцом. Огромное количество диалогических речей, их в поэме почти половина всего текста, причем, например, в 17-й песне их 26, создает впечатление живого драматического разговора. Следует также учесть, что по тексту там и сям рассеяны Различные обращения, направленные не только к музе, вдохновляющей поэта, но и к персонажам поэмы, совсем не героическим, например, к свинопасу Евмею. Иные же из этих обращений имеют риторический характер, и объяснить их можно только как апелляцию к слушателям, что указывает на большую субъективную заинтересованность поэта. Свидетельством зарождения драматизма в эпической Одиссее являются не только излюбленные здесь диалогичность или острота сюжетных ситуаций, но чувство обреченности и бренности человека, несмотря на весь вполне героический оптимизм и упоение приключенчеством. Одиссей, как мы знаем, многострадален, и страдальческую участь человека здесь никто не скрывает. Одиссей завидует свинопасу Евмею его скромному достатку. Демодок славен пением, но боги отняли у него зрение. Счастливый и богатый Минелай плачет, вспоминая о друзьях, погибших под Трой. Одиссей, хотя ему нимфу Калипсу предлагает бессмертие, проводит дни в тоске и плаче. Боги всем людям выпредают несчастье, да и сами небожители уже утеряли свою былую общность с людьми и появляются среди них большую частью под видом странников, только в землях сказочных чудес. Среди фиаков, циклопов и гигантов боги являются в собственном виде, и это примечательно. Смутное чувство наступающих бедствий пронизывает Одиссею. Поэму, герой, который все время находится на грани жизни и смерти, пережив гибель всех своих товарищей, свидетелем которой он был столько раз. Примером такого драматического ощущения беды может служить пророчество Феоклемена, В двадцатой песне «Одиссеи» на пиру в доме Одиссея присутствующих охватывает ужас, когда они слышат из уст Феоклемена о страшной судьбе диких охочущих женихов. Прорицатель видит кровь, убийство, призрачные тени, зловещую тьму, закрывшую солнце. Вместо завсегдатаев пира перед ним безумцы с хохотом разрывают сырое кровавое мясо. В Одиссее нет той, в конечном счете, умиротворенности, которая наступает после бесчисленных убийств и смерти Илиады. Там один из героев говорит, что поколения людей сменяются, как листья на деревьях. Там утверждается вечность целого рода, а не отдельного человека, общность героической сущности славных поколений, неистребимое и неподвластное времени. Здесь в человеке замечено нечто особенное. Сам Одиссей говорит, люди не сходны, те любят одно, а другие другое. И это как будто простая, вполне очевидная истина, очень глубока, несмотря на всю свою кажущуюся наивность. Осознанная непохожесть одного человека на другого выделяет в нем его личные начала, влечет каждого своей дорогой, создает тоже вполне осознанную неповторимость именно своей судьбы. Отсюда все новые и новые скитания. Жажда все испытать, проверить, познать, застрить разум и мужество, проявив их так, как другое этого никогда не сумеет. Все гибнут вокруг Одиссея, не сумев проявить себя в полную меру силы ума. Однако даже многочисленные победы не дают удовлетворения Одиссею, так как он уже не может примириться с непрестанно окружающими его смертями друзей, которых никто не заменит. Смутная тоска после великого побоища женихов обязательно повлечет его снова из родного дома. А читатель знает, что недаром в царстве мертвых Одиссея очень интересовала его будущая участь, и тень Тересея, выпив живой крови и обретя способность прорицать, предрекла герою новые странствия, а значит и новую неуспокоенность. На склоне античности философы-неоплатоники с особым усердием стали перечитывать Гомера, находя в нем, как и их предшественники, бездну премудрости. Но в отличие от своих предшественников, они поняли Гомера не только в духе фактов истории или мифологии, не только как наивную поэзию или наручительную аллегорию. История шла к закату, и мало кого могла удовлетворить. Поэзия стала уделом ученых, аллегории были чересчур традиционны, и неоплатоники обратились к символу. Философ Парфирий, третий век нашей эры, написал сочинение о пещере Нимф, где он осмыслил систему космоса как единство богов и людей, жизни и смерти, вечности и времени, блаженства бессмертных и страдальческой судьбы человека. Все эти важнейшие категории общекосмического бытия ожили в глубокомысленной символической картине той самой знаменитой пещеры на Итаке, где Одиссей спрятал привезенный от Фиаков сокровище, и около которой он, сидя доливой, обдумывал вместе с Афиной свою будущность. Сам же образ Одиссея перешел к потомкам как великий символ ненасытной жажды познания мира, неуспокоенности человеческого духа Самоотречение от богатства и славы в поисках мудрого совершенства. Тахо Годи